Глава девятая. Маркиза Дюжесон ждала в резной беседке, украшенной каменными скамьями и вьющимися розами. Эта немолодая уже дама в полутраурном фиолетовом платье, причудливо соединяющем моду и стиль, выглядела по меньшей мере тётушкой королевы, так прямо и величественно она держалась. А её лиловая шляпа с чёрными перьями сделала бы честь любой герцогине. Маркиза Дерек слегка жал руку своей избранницы, подбадривая её. Позвольте представить мою невесту, леди Джулианну Гейбл, и её компаньонку, миссис Сабир. Джулианна, маркиза Дюжесон оказала нам честь, согласившись представить вас её величеству на ближайшем балу дебютанток. Я ещё не дала окончательного согласия, герцог», – прервала маркиза, хлопнув чёрным кружевным веером. Прежде мне нужно увериться, что племянница моя, дорогая Эмма, не посрамит свой род. Юлия шагнула вперёд, представила, что становится на фехтовальную стойку с некоторыми изменениями, и выполнила безупречный книксен. Тело Джулианны, гибкое и хрупкое, идеально подчинялось ей. И немудрено, её же столько лет учили изящно приседать. Подняв голову, она посмотрела маркизе прямо в глаза и твёрдо сказала: Уверена, вы не разочаруетесь во мне, леди. Браво, дитя. Маргарита Дюжисон тепло улыбнулась. Чего сама от себя не ожидала. Буду рада помочь. «Герцог, вы уже открыли счёт у мадам Клодин? Я велел секретарю договориться, ответил Дерек. Но если возникнут проблемы, посылайте счета в мой особняк. Прекрасно. Тогда мы немного прогуляемся и поговорим с вашей невестой. С этими словами маркиза ловко подхватила Джулианну под руку и увлекла в тень деревьев. Миссис Сабиер и Дерек, соблюдая правила этикета, позволили себе отстать на три шага. Этого было достаточно, чтобы создать для леди впечатление приватной беседы. Итак, моя дорогая, для официального представления вам потребуется белое платье. Конечно, надевать белую кисею, как провинциальные девицы, не стоит. Подберём оттенок слоновой кости или крем-брюле. Жаль, нельзя выпросить у Вандербильта бриллианты его матушки, ворчливо посетовала Дюжесан. Но можно взять жемчуга. Под неспешный монолог маркизы, дамы дошли до середины аллеи. По пути они чинно раскланялись редкими прохожими, если кто-то вдруг встречался на пути. Герц и компаньонка следовали за ними в небольшом отдалении. Кстати, моя дорогая, Маргарита хитро прищурилась. Очень предусмотрительно с вашей стороны появиться в гайд-парке с его светлостью. Теперь всё общество будет в курсе ваших отношений. Очень своевременный и тонкий намёк. Это оценят. Юля позволила себе чуть-чуть расслабиться. С каждым днём она всё лучше осваивалась в этом мире, а память Джулианны давно уже слилась с её собственной. Так что теперь для неё не были новостью разного рода подводные камни, скрывающиеся под безмятежной гладью этикета. "Только умоляю вас", строгим тоном продолжила маркиза. "Никаких визитов без сопровождения взрослой дамы, особенно сейчас. Репутация дебютантки должна быть безупречной". Её спутница внезапно прозовела, не вовремя вспомнив жаркий поцелуй. "Даже если герцог проводит вас домой, Голос Маркейза стал ещё строже. Примет приглашение на ужин и сядет к роялю, чтобы переворачивать во мёты. Миссис Сабир должна сидеть рядом с вами. Юлия тихонько вздохнула. Столько бессмысленных правил, которые она бы с радостью послала куда подальше, но не стоит пугать дырыков в частности и местное общество в целом свободными нравами 21 века. Закончив нравоучительную речь, маркиза Дюжесан вновь подхватила спутницу под руку и свернула на более оживлённую аллею. Теперь им стали чаще встречаться прогуливающиеся лорды и леди. Все они сначала замечали маркизу под руку с никому незнакомой девушкой и кланялись, конечно, почтенной даме. Потом их внимание привлекал Вандербильт, и выводы делались. Кое-кто успевал даже исполнить полупоклон в сторону леди Гейбл. Хотя поначалу её принимали за компаньонку знатной дамы и вежливо игнорировали. Маркиза, подливая масло в огонь, громко представляла Джулианну. "Дорогая, познакомьтесь. Это леди Гейбл, племянница моей дорогой Эммы". Герцог великодушно отпустил девочку на прогулку со мной, ведь скоро бал дебютанток, нужно подготовиться к представлению её величеству. Юлия никого из этих важных дам и господ не знала, и память Джулианны не давала подсказок. Поэтому просто повторяла за леди Дюжесон, улыбалась, приседала в книксоне и невинно опускала глаза. Больше от неё и не требовалось. Все разговоры вела маркиза и Герцек. Миссис Сабир искусно превращалась в невидимку, стоило компании остановиться, а потом снова шла рядом с Вандербельтом, внимательно поглядывая по сторонам. Аллея подходила к концу. Никто больше не попадался на Компания уже собиралась повернуть назад, когда из-за буков появился крупный рыжеватый мужчина, одетый с дорогой небрежностью, и бросился навстречу Юлии. Леди Гейбл, как я рад нашей встрече. Та застыла в недоумении. Вы знаете этого господина? нахмурилась маркиза. Юля почувствовала неприятный озноб. Маленькие глазки незнакомца на заплывшем лице смотрели на неё колкой хищно, но где-то там, за спиной, неспешно шествовал Дерек. Его близость придала ей уверенности и заставила выпрямить спину. "Впервые вижу", честно призналась она. "Да, нас не представили, и это большое упущение с моей стороны", незнакомец говорил весьма громко и с акцентом, но вполне разборчиво. Поль Майнлив к вашим услугам, леди. Лорд Десмонд сказал, что вы готовы подписать бумаги на продажу особняка. Я так рад и поздравляю вас с законным браком. Уверен, вы счастливы стать женой виконта де Ременьи». Его слова всколыхнули неприятные воспоминания. "Майнлив", тихо повторила Юля. Это имя было ей смутно знакомо, определённо она его уже слышала. "Да-да, Поль Майнлифф». Мужчина сократил расстояние между ними, намереваясь приложиться к руке леди Гейбл. Уверен, лорд Марк говорил обо мне. Но рядом с Юлей прозвучал ледяной голос герцога. Сударь, мы не представлены. Дерек шагнул вперёд, заслоняя собой девушку. Теперь он стоял между дамами и толстяком, держа в руках неизменную трость. Однако вы успели оскорбить и напугать мою невесту. Микромант вложил в свои слова небольшую частичку силы. Этого оказалось достаточно, чтобы Майнли попятился, утер внезапно выступивший пот огромным клетчатым платком и пробормотал: "Прошу прощения, милорд. Я был уверен, что дело уже улажено. Лорд Десмонт уверил меня, что леди Гейбл согласна продать эти жалкие развалины сразу после свадьбы. Думаю, мы закончили разговор", сухо обронил Вандербильд. Маркиза рядом с Юлей поморщилась и замахала веером, будто отгоняя от себя невидимых мух. Амаинли, побледнев с извинениями попятился прочь. Через минуту он исчез среди буков. "Ох, ваша светлость", облегчённо выдохнула Дёжисан. "Какой мирский тип. Но вам следует лучше контролировать силы. Я уже не в том возрасте, чтобы испытывать такое давление. Приношу извинения, леди", проговорил Дерек, глядя вслед на стырному незнакомцу. "Миссис Абир, а как вы себя чувствуете?" заволновалась Юля за пожилую компаньёнку. Может, хотите передохнуть? Нет-нет, легкомысленно махнула рукой миссис Сабир. Как раз со мной всё нормально. Она вытащила из-под плотного воротничка чёрный шнурок, на котором глянцево поблёскивал камень бордового цвета, такого насыщенного, что казался почти чёрным. Этот камешек напомнил ей артефакт, на котором они с Дэриком давали друг другу брачные клятвы. Вот, старушка продемонстрировала странное украшение. Это амулет, который защищает меня от ауры смерти. У его светлости большой штат подчинённых и слуг. С его стороны очень благородно позаботиться о своих людях и создать защитные амулеты. А почему нельзя сделать такие амулеты для всех? Юля покосилась на недовольную маркизу. Потому что лорд Вандербюльт лично питает каждый камешек своей силой. Купить такие в лавке артефактора нереально. Маркиза фыркнула, как сердитая кошка, и отправила герцога прогуляться подальше, дабы развеялась его мрачная аура, а сама вернулась к разговору о допустимом и желательном на балу дебютанток. Юлия вполуха слушала её болтовню, но при этом всей кожей чувствовала, что инцидент с Майнлифом не прошёл бесследно. Дарюк ушёл задумчивый и молчаливый, предупредив, что будет ждать у фонтана. Она не могла прочитать его мысли. Однако и задавать неудобные вопросы в присутствии маркизы тоже не могла. Оставалось только ждать конца променада. Сам Вандербильт тоже не мог забыть о случившемся. Вчера после возвращения домой он первым делом отправил людей в Греттилли за лордом Марком. Опытные служители закона вернулись ни с чем. Виконт как сквозь землю провалился. А мальчуг, которого некромант повесил на бывшего жениха Михалиде Гейбл, каким-то невообразимым образом оказался на кучере, спавшем мертвецким сном после пары бутылок вина. Дерек не стал говорить об этом невесте, не хотел пугать её раньше времени. Но одна мысль не давала ему покоя. Марк никогда не смог бы снять с себя метку. Ему явно помогли работать с тёмной магией может только некромант, а значит у него в Вандербельта, появился сильный соперник. Местных магов герцог знал по именам, ведь работали вместе в одном департаменте. У каждого сильного мага был свой узнаваемый почерк, тонкий, как кружево эфирный след, по которому знающий может определить, кто именно участвовал в деле. Но тот, кто снял метку Свеконта, был чужаком. Впрочем, магический след люди Герцагоза зафиксировали на особый кристалл и передали своему господину. Теперь Дырыко мучила мысль, где он мог видеть что-то похожее. Интуиция подсказала, Майндлив в этом тоже замешан, иначе с чего бы ему вообще упоминать у лорда Марка? И откуда такое явное желание заполучить особняк? Не может быть, чтобы этим двум было известно про древний ход? Рыцари Альбиона, сделавшие его, постарались унести эту тайну с собой. Только в одной семье королевства знали об этом семье хранителей трона. Информация передавалась из уст в уста, от отца к сыну, невзирая на правящие династии и никогда не записывалась на бумаге, чтобы не попасть в руки врагов. За столетия она обрасла мифами и превратилась в легенду. Дерек стал последним в цепочке тех, кто знал о подземном ходе. Но несколько месяцев назад герцог понял, что ошибался. Он не единственный. Оставив женщин, он раскинул невидимую магическую сеть и теперь мысленно следил за передвижениями Майнлифа. Крохотная метка исправно подавала сигнал. Если рыжий толстяк направится в дом виконта, то попадёт в ловушку, оставленную там людьми Вандербильта. Короткий допрос и зелье забвения в чашку. Иногда тайной полиции приходится действовать грубо, но необходим официальный повод. «Ох, только бы Маинли зашёл в дом Десманде. Милорд, герцогу сидящему на лавочке у фонтана, тихим шагом приблизилась миссис Сабир. "У вас есть что сказать?" Он цепко взглянул на неё. Хрупкая старушка была отличным наблюдателем и частенько замечала то, на что окружающие не обращали внимания. Вот и в этот раз ей в глаза бросилась небольшая пабрикушка. Этот мужчина держал в руках табакерку, кивнула миссис Сабир. С виду безделица, украшенная узором с мелкими камушками, но в таких коробочках отлично прячутся ядовитые насекомые, лезвия, сонный порошок и прочие опасные штучки. Думаете, он не просто так старался подойти как можно ближе к моей невесте напрягся прекседерок? боюсь, что нет. Вам стоит усилить её защиту. Кивнув, Дерек перевёл взгляд на женщин, неторопливо приближающихся к фонтану, и поднялся навстречу "Леди, предлагаю переместиться в кафе и продолжить беседу там", произнёс он, поглядывая на Джулианну. Миссис Сабир права, нельзя отпускать девушку, ненависив на неё ещё парочку заклинаний. Простите, герцог», — маркиза взглянула на изящные карманные часы, прикреплённые к корсажу. Её величество ждёт меня на пятичасовой чай. Вынуждена проститься. Но я чрезвычайно довольна нашей прогулкой, леди Гейбл. Послезавтра в полдень я заеду за вами. До меньше месяца, придётся очень спешить. Леди Гейбл присела в положенном книксни. Дэрк помог маркизе сесть в её коляску, а когда экипаж исчез за поворотом, обернулся к Джулианне. Продолжим прогулку или тоже сбежите? Юля заглянула ему в глаза, надеясь найти там хотя бы отголоски тех чувств, которые видела в них накануне. Но Вандербильт умело скрывал эмоции. По его каменному лицу невозможно было ничего прочитать. Почти Юля давно заметила, что в минуты волнений его шрамы на щеке розовеют, словно к ним приливает кровь, а в минуты гнева бледнеют. Окружающие остерегались смотреть некроманта в лицо, особенно женщины. Та же маркиза постоянно отводила глаза и смотрела мимо герцога, так словно разглядывала что-то у него за плечом. Но Юля подозревала, что помимо страха перед тёмной магией и давящей аурой Деррика, Маркизи, как и всем остальным, было неприятно видеть его уродство. Когда-то он спас столицу и королевскую семью от нашествия нежити, и что получил взамен? Страх в глазах окружающих. Сейчас же его шрамы выдавали волнение. Если вы не хотите, то я начал дерг, и услышал лёгкий смех девушки. Прошу прощения, милорд. Юлия ободряюще улыбнулась ему. Но дома меня ждёт дюжина детей. Не думаю, что Агнешка сможет сама с ними справиться. Это значит нет? он понимающе усмехнулся. Отказ его не смутил, только заставил взгляд потускнеть. Это значит, что я приглашаю вас не отказываться от королевских традиций и продолжить диалог у меня дома, за чашечкой чая, пояснила Юля, глядя ему в лицо, потом повернулась к компаньонке». Полагаю, миссис Сабир, вы тоже присоединитесь к нам. Агнешка отлично готовит бисквиты. пожилая шпионка ответила луковой улыбкой: "С большим удовольствием".